Глава восемнадцатая Едва я появилась на пороге квартиры, мама крепко обняла меня и выдохнула. «Доченька, ну, наконец-то ты приехала! Как же я соскучилась, родная!» В ответ просто прижалась к ней горько расплакалась на ее плече, выплескивая со слезами все то, что накопилось на душе за последнее время. «Все хорошо, родная!» – боюка меня в своих объятиях шептала она. «Теперь все будет хорошо. Я рядом. И вместе мы совсем справимся. Не плачь, Ксюша, не плачь. И как в детстве, когда меня обнимала мама, под ее тихий успокаивающий шепот ко мне постепенно пришло спокойствие и умиротворение. Я действительно была дома, где меня любили и понимали. Чуть позже, когда я закутанная в теплый мягкий халат с большой горячей чашкой ароматного чая в руке и блюдом румяных пирожков с различной начинкой на столе. Сидела на кухне, мама тихо попросила. «Расскажешь, что случилось?» «Боюсь, ты мне не поверишь», — вздохнула в ответ. «Столько всего произошло странного и непонятного за последнее время. Если бы мне такое рассказали, я бы пришла к выводу, что передо мной безумец. Ты моя дочь, и я поверю тебе, что бы не услышала». Мама похлопала меня по руке. «Твои глаза наполнены болью. Рассказывай, что случилось». А потом вместе будем думать, что делать. Рассказ я начала с того самого момента, когда сбежала от Артура. Промелькнула мысль утаить информацию о своей магической силе. А потом решила, что если уж рассказывать, то только правду. Мама кивала, недоуменно цокала, тяжело вздыхала, задумчиво терла ладонью лоб, но ни разу меня не перебила. И лишь когда замолчала, она уточнила. "Значит". «Скоро я стану бабушкой?» Я робко улыбнулась и кивнула. Мама встала, обняла меня за плечи и, как в детстве, погладила по голове. Я и не подозревала, что в семье твоего отца существует такая тайна. Очень жаль, что тетушка Эльза при жизни ничего не рассказала. Ее помощь была бы неоценима. Но, тем не менее, запомни, раз через столько поколений магия проявилась именно в тебе, это особый дар отказываться от которого ты просто не имеешь права. Возможно, твоя миссия в том, чтобы помогать людям. Разве это не чудесно?» «Я ничего толком не умею. Я как тот волшебник-недоучка. Ничего страшного, научишься», – уверенно заявила мама. «И я тебе помогу, чем смогу. Ты всегда у меня найдешь опору и поддержку». Она заглянула мне в лицо, ласково поцеловала в лоб и села на табуретку. Надо найти того, кто поможет тебе взять под контроль магическую силу и научит правильно с ней обращаться. Раньше мне помогал Филя, но теперь... Да приедет скоро твой Филипп, махнула рукой мама. Никуда не денется. Вот увидишь. Не знаю, качнула головой. Я на него очень рассержена. Почему он мне ничего не сказал? Почему обманул? Все произошло так неожиданно, что я даже совсем не понимаю, что делать дальше. Как он мог промолчать о таком? Ведь это касается нас двоих. Ты любишь его? Внезапно спросила мама. В ответ пожала плечами. Не знаю. Все произошло как-то очень быстро. Филипп хороший, добрый, преданный. Я невольно улыбнулась. Он действительно замечательный, но... После брака с Артуром я просто была не готова к новым отношениям. Тем более к беременности. А тут такое. Ребенок ведь это не игрушка. Неужели ты решила... Мама нахмурилась и повысила голос. «Даже не вздумай!» «Нет!» – положила ладонь на живот. «Я очень хочу этого ребенка!» «Ну вот, Филипп...» «Понимаешь, его мир в последнее время был ограничен только мною, и я не уверена, что он действительно испытывает ко мне искренние чувства. Не хочу его привозить к себе незапланированной беременностью. Наверное, прежде всего поэтому я уехала. Он должен все обдумать и решить, действительно ли хочет быть со мной, Или пойдет своей собственной дорогой? Надеюсь, ты оставил ему адрес? Меня дарили хмурым взглядом. Да, просто так уехать я не смогла, вздохнула в ответ. Твой Филипп наворотил немало дел, но он спас тебя, помни об этом. У него, как я поняла, не было другого выбора. Мама погладила меня по руке. Поэтому не суди его сильно строго. Почему он ничего не сказал? «Сама подумай, как бы ты отреагировала?» И я честно призналась, разозлилась бы. Наверное, прибила бы его, устроила скандал. Не знаю даже. Ну вот и ответ. Он просто струсил. Вспомни своего отца. Натворит что-нибудь и молчит. Вытягиваешь с него по слову. Мужчины же, они как дети. Не знаю, мама. Как жить дальше, ничего не знаю. Главное, Ксюша. Мама внимательно посмотрела на меня. Не торопись обрывать все нити с прошлым. Не горячись. Все тщательно обдумай. И только тогда принимай окончательное решение, чтобы потом не сожалеть. Хорошо. Ну, а сейчас ешь. Она пододвинула ко мне блюдо с пирожками. Ты такая худенькая бледненькая. А тебе надо правильно питаться. Не хочется, качнула головой я. Все время тошнит. От еды наизнанку выворачивает. Надо просто немного потерпеть. Меня во время беременности первые три месяца воротило от всего. Спасал только лимонный сок. Зато перед родами от холодильника было не оторвать. Сметало все, что находил на полках. Особенно нравилось песочное печенье. Я вздохнула и призналась. Хочу чаю с лимоном. Мама улыбнулась и полезла в холодильник.